Дамы и господа, я бесконечно счастлив оказаться сегодня в этом уникальном, единственном в своем роде музее, где заботливые руки человеческие собрали удивительные образцы древности. Вдвойне счастлив я потому, что и Россия может предложить нечто необыкновенное великому Лувру, а значит и Франции. Не побоюсь сказать и всему человечеству, потому что и Лувр, и музей камня – достояние всего мира. именно поэтому оставляя в музее камня редкостный дар психате алиня я вижу в этом жесте особый смысл малая народа амура как бы становятся рядом с великими народами древности гол перевел дух некоторое время лица всех присутствующих как бы окутывала дымка вежливого ожидания пока переводчица торопливо трещала по французски потом все вдруг заулыбались и принялись аплодировать словно и впрямь искренне восхищались этой Галиматьей. Интересно, он сам хоть соображает, что несет, с ненавистью подумала Тина, уравнять в правах перед Вечностью еще живых Нивхов, Нанайцев, Ульчей и исчезнувших Вавилонян, Этрусков, Эллинов. Строго говоря, и те малые народы тоже обречены со всеми жителями приамурья будут мертвы, уравняются в правах перед Вечностью, в полном смысле. Или мне просто чудится во всех его словах, двойное дно. Она перехватила взгляд высокого седовласого человека в огромных академических очках и с аккуратной седой бородкой. Он скептически поджал губы, и Тина поняла, что не только ее задел подтекст Голубовской речи. «Приамурские, психотеолинские письмена», продолжал губернатор, «уникальное создание рук человеческих, улыбка на лице цивилизации, привет из тьмы веков». Тина осмотрелась. В одном болтливый голубь, конечно, прав. Удивительные камни, испещренные загадочными письменами и рисунками, обнаруженные в середине века в пещерах Сихоте Алиния, действительно достойны стать экспонатами этого единственного в своем роде музея. Вчера, готовясь к операции, они с Георгием побывали здесь и едва не забыли, зачем пришли, разглядывая висячий камень Стоунхенджа плиту из Вавилонской мостовой с отпечатком стопы великого царя Урта-Сарана, отправляющегося в поход против южного ветра, одной из тех глыб, из которых сложен критский лабиринт. Обиталище Минотавра. Жуткий, серый, отвевшегося пепла обломок стены из Помпей, обернутую в ткань колонну из эфиопской лалибелы с христовыми откровениями. О боже, каких только осколков прошлого здесь не было! О чем только они не напоминали. О Колизее, Парфеноне, термах Каракалы, Тиауанака, городе в горах, об улице Мавзолея в Самарканде, храмах Таиланда, портретах с горы Рашмор. И все-таки лунообразные рожицы и замысловатые крючки, незапамятные времена высечены на обломках Сихотеолинской скалы, прекрасно смотрелись среди всего этого великолепия. Хотя, конечно, это сувенир из тех, что являются безусловным национальным достоянием России. Ну, с другой то стороны, ни Третьяковка, ни Эрмитаж, ни Музей Восточных Культур не пожелали потратиться на перевозку и демонстрацию каменных писанец. Пусть хотя бы в Лувре ими можно будет полюбоваться, а то мокнут в амурских волнах, трескаются под солнцем. Седой мужчина, на которого обратил внимание Тина, сунул руку за борт пиджака. Тина нахмурилась. Странно, показалось ей, или этот вполне естественный жест насторожил широкоплечего парня в черной джинсовой куртке, стоявшего рядом с седовласом. Она еще раз обвела взгадом толпу. В самом деле, тут и там интеллигентная публика, встречу с приамурским губернатором на сей раз проводило французское археологическое общество, перемежается людьми, которые, судя по выражению лиц, имеют к научной деятельности самые отдаленные отношения. Конечно, количество участников встречи никак не ограничено. Любой праздношатающийся турист может сюда забрести. И заходили, между прочим. К примеру, Тина видела примлекнувшего в толпе юного Нахимовца, Рока. При виде его мгновенно испортилось настроение, как от предчувствия беды. Этот полуживой человечек почему-то слишком уж часто в последнее время ей вспоминался. А сейчас показался Тине неким фантомом, порожденным воображением. Жутковатое ощущение. Словно накануне решающего боя черный ворон закружил над войском, закаркал, предвещая беду. Кина нахмурилась. «Будет ворону поживо. Их победа будет равна поражению. Хотя какой смысл вновь терзаться, думать об этом снова и снова, если все уже решено?» Она сделала несколько шагов, подбираясь поближе к оратору, который работал без пауз. Так что робкая переводчица С тихим голосом не могла вклиниться и только иногда приоткрывала рот, как выброшенный на берег рыба. А голубь будто забыл о ней. Интерес на лицах присутствующих постепенно сменялся откровенной скукой, но пока еще никто не пытался сбежать со встречи, плавно переходившей в политический митинг. Какие воспитанные люди! Голубь тем временем уже подобрался к своей любимой теме, к образу новой, счастливой, процветающей России. Такует, как Титерев, только себя и слышит. Кажется, с искренним интересом внимал ему только юный Нахимовец, но, приглядевшись, Тина увидела. Глаза совершенно пустые. Рог словно спит стоя. Однако что все-таки означает изобилие всех этих накачанных мужиков с каменными лицами? Неужели голуб до такой степени усилил охрану? Но ему вроде бы по штату не положено такого количества телохранителей. Обратился в какое-нибудь частное агентство? С чего бы вдруг? Пока с него вполне хватало той троицы синих пиджаков, которых Тина уже не раз видела рядом с губернатором. В эту минуту Седой снял очки, сунул их в нагрудный карман и стал протискиваться вперед, ближе к оратору. Вот же черт! Тот в черной куртке. Двинулся за ним, как пришитый. Однако Седой не остановился, только опять надел очки. Сигнал. Начали. Тина метнулась вперед. Благодаря постепенно предпринимаемым маневрам она оказалась довольно близко к возвышению, на котором стоял Пряморский губернатор. И теперь смогла приблизиться чуть не вплотную, заглянуть ему в лицо и истерически заорать. «А по какому праву?» На мгновение воцарилась гробовая тишина. Тина в ужасе почувствовала, как саднит в горле, а вдруг больше не сможет сказать ни слова. «Кто вам позволил привести их сюда? Это национальное достояние!» «Вы расхищаете национальное достояние, господин губернатор! Господа, вы звери, господа!» Вряд ли кто понял смысл ее слов, однако головы всех присутствующих разом повернулись к Тине. Возможно, люди были просто-напросто и благодарны, что она прервала поток Голубовского красноречия Один из синих пиджаков с угрожающим выражением двинулся было к Тине, но это ерунда, этого она ждала». Гораздо хуже, что четверо широкоплечек туристов, словно повинуясь неведомому для остальных сигналу, мгновенно замкнули Георгия в классическую коробочку, перекрывая ему не только линию огня, но и лишая возможности выхватить оружие. Почему? Как они догадались? Тина перехватила молниеносный взгляд Георгия, но не успела понять его значение. Он велит ей продолжать или отменяет операцию? «Ах ты ж, сучара, новорусский!» Раздался вдруг дребезжащий голос, и Рок, раздирая на груди форминку, ринулся к Голубу. «Отдай камень, гад! Дому Али пьер Отдай наш нанайский камень!» Голубь подшатнулся Десятки выражений вспыхивали и гасли на лицах, от изумления и досады до откровенных насмешек. Глаза Тины, чудилось, обрели просто фантастическую способность. Она словно видела всех насквозь и при этом фиксировала каждое движение. Слышала каждый голос. Вот несколько фигур шныряют среди толпы с проворством игл в руках умелых швей. Их следы, казалось, можно было увидеть. Они как бы сшивали, уплотняли аморфную массу людей. Вот они погнали толпу. Так пастухи гонят стадо овец. И тут щелкнул бич. Нет, грянул выстрел. Что-то больно ударило Тину в бок. Она обмерла. Показалось, пуля задела ее. Нет, это пока только короткий ствол автомата. которым ткнул в нее человек в черной куртке. Заорал. «Пошла! Ну!» Она побежала на ватных ногах вместе со всеми. Побежала, в отчаянии озираясь но ничего не видя. Туман застилал глаза. Кто-то истошно завизжал неподалеку. Выстрел, выстрел, еще выстрел. Виск оборвался. Кто-то свалился ей под ноги. Юный Нахимовец споткнулся на широких ступенях. Тина едва не упала, но удержала чья-то рука. вовремя подхватившая под локоть. Георгий, слава богу, сразу вернулось зрение. «Наверх! Все наверх!» Над головой ударила очередь, заглушенная многоголосым воплем. Утины подкосились ноги. Однако Георгий держал крепко, увлек за собой. Ступени, ступени, широкая дверь. Спины, головы мелькают, люди кричат. Внезапная, как удар, прохлада после душного дня. Мягкий рассеянный свет после ослепительного солнечного. Какие-то высокие неподвижные фигуры. Резкий контраст к бежавшим, мечущимся, обезумевшим людям. Кина озиралась, вцепившись в руку Георгия. Они что, в Лувре? В одном из залов Лувра? Неподвижные фигуры – это статуи, и между ними плещется людское море. Однако многих в толпе словно подменили. На головах у них появились черные шлемы с отверстиями для глаз. И они двигались так стремительно, что казалось, будто их здесь видимо-невидимо. Вот несколько человек торопливо запирают высокие двери, ведущие в другие залы. Один из шлемов бьет прикладом по прозрачному ящику на стене. Кнопки, две рукояти. Двое боевиков начинают торопливо вращать их. И дверные проемы затягиваются тяжелыми металлическими шторами. Выстрел в кнопку. Разлетается красная пластмасса. И на миг воцаряется тьма. И вновь многоголосый вопль, но тотчас же впихивает свет. Они вырубили связь с общим пультом управления замками и сигнализацией, пробормотал Георгий. Теперь снаружи не открыть. Кина постепенно начала понимать. Зал заблокирован изнутри. Вот и полупрозрачные входные двери, забранные мелкой решеткой. Они заперты здесь. Заперты. Что все это значит? Звучит, перекрывая общий шум. Чей-то властный голос. Голуб. «Он тоже здесь?» Человек в черной куртке небрежно тычет его стволом в живот. Голубь согнулся, подавился словами. «Всем лицом к стене, руки за голову! Ну, быстро!» Рука Георгия скознула под пиджак и у сердце. Что он задумал? Выдернул пистолет, огляделся и сунул его в каменный колчан, висящий на плече гигантского лучника, замершего в напряженной позе. Затем потащил Тину к стене, бормоча «Ничего не бойся!» «Лицом к стене! Лицом к стене!» Грубый толчок в спину. Потом столь же грубые руки ощупывают, обшаривают все тело. Крики, ругань, удары. Рок катается по полу с разбитым в кровь лицом, отбивается ногами, не давая снять щиколотки короткий нож в чехле. Очередной удар усмирил его. Нож сняли. Рока, выдернув за плечи, швырнули к остальным. Только тут Тина поняла, что Георгий ожидал обыска. поэтому и спрятал оружие. А если бы пистолет нашли? Но охранники Голуба вооружены. Что теперь будет с ними? Оглянулась. Губернаторы как раз обыскивают. Синих пиджаков что-то не видно. Вспомнила выстрелы там, в саду. Поняла. Всем сесть на пол. Раздается новая команда. Георгий шагнул было к статуе лучника, но дорогу преградил ствол. Сидеть здесь. Покорно опустились на пол, где стояли. Георгий обнял Тину за плечи, она уткнулась лицом в его плечо. Пахло чистым льном, теплым телом, таким знакомым, приятным. Боль, стучавшая в висках с самого утра, начала постепенно утихать. Когда Тина вытащила из волос заколки, стало совсем хорошо. Ой, очки-то она потеряла в этой суматохе. Даже не заметила. Ну и бог с ними. Только очков ей сейчас не хватает. — Что это такое? — шепнула в плечо Георгия. Тот помолчал. Потом задумчивости проговорил. Знать, татари налетели. Какие еще татари? Ты что? Такие, обыкновенные. Как их там зовут? Джохар Дудаев, Шамиль Басаев, Захват заложников, Салман Радуев. Да это же чеченцы, и тут до нее дошло. Скинулось, Захват заложников? Ну да, кажется, так это называется. Правда, похоже на имя и фамилию. Вполне можно использовать для шифровки. Нас посетил Захват заложников. Сотоварищи. Господи, он еще может шутить? А вот и он сам, — нахмурился Георгий. «Посмотри-ка!» Кина робко выглянула из-за его плеча. Те несколько террористов, которые не были заняты охраной входа и не наставляли автоматы на людей, собрались вокруг высокого стройного человека в черном свитере. На голове у него тоже был шлем с прорезями для глаз. Однако Тине показалось, что он молод, худощавый, гибкий, как юноша. Тем не менее, именно его приказы выполняли террористы. «Именно он руководил их действиями». «Ну, вот и силы правопорядка пробудились», — шепнул Георгий. Снаружи не доносилось ни звука, однако сквозь забранную решеткой входную дверь можно было рассмотреть полицейские машины, подлетевшие к ступеням. Из машин высыпало множество фигурок в черном, которые тотчас облепили входные двери. «Гвардейцы кардинала», — усмехнулся Георгий. «Да, бедный Людовик, бедный Лувр». Тина озиралась, покачивая головой, все еще не в силах поверить в случившееся. Лувр. Один из залов Лувра захвачен террористами. Они с Георгием, в числе заложников, в зале Лувра. Фантасмагория какая-то. вдруг вспомнила, как вчера, когда проводили рекогностировку, она обратила внимание на афишу рядом с входом в этот зал. Здесь открылась новая экспозиция. Военная скульптура всех времен и народов. Кина еще с сожалением подумала, вот бы посмотреть. Теперь уж точно, посмотрит. Как говорится, не проси ничего у судьбы. Она ведь может расщедриться. Между тем, человек в черном свитере перебирал трофеи, которые свалили рядом с ним на пол после обыска. В основном бумажники разной толщины. Вульгарные грабители, что ли? Было несколько фотоаппаратов и видеокамер. Ведь в числе захваченных оказались и журналисты, приглашенные освещать встречи в музее камня. Террорист прилежно работал. Из фотоаппаратов со свистом вылетала пленка, из камер выдергивались кассеты. Сами же камеры отбрасывались так небрежно, что вряд ли могли в дальнейшем кому-нибудь пригодиться. Однако последнюю камеру боевик оставил у себя. Проверив наличие кассеты, друг поднял над головой. «Чье это?» Спрашивал, однако, не он. Спрашивал террорист в черной куртке. С пола поднялся робкий маленький японец. «Твое?» Тот нерешительно кивнул. «Запасные кассеты есть?» Опять несмелый кивок. «Будешь снимать?» «Понял?» «Или на пальцах объяснить?» Террорист вскинул вверх кулак и маленький желтолицый человечек в испуге отпрянул. «Я понял, понял. Буду снимать?» «Конечно, да». «Снимать все», — повторил террорист. «Если кто-то из вас получит по морде или пулю, тоже снимай. И все наши действия. Понял?» Иначе желтое лицо сделалось белее снега. Японец несколько раз поклонился, скознул к террористу, взял камеру и припал к видоискателю. Тина заметила. Террористы позировали охотно, а заложники отворачивались, словно им было мучительно стыдно, что камера снимает их унижение. Как они, жалкие, сидят на полу, сбившись кучку. Тина с Георгием тоже опустили головы. Пожалуй, только Голуб глянул в объектив с вызовом, расправил плечи, стиснул тяжелые челюсти. А юный Нахимовец, доселе забитым зверьком, жавшийся к ногам огромного кентавра, и вовсе вскочил, вытянулся, выпятил грудь колесом, скинул руку без козырки «Русский герой!» – блеснуло на ленточках. Да, когда объектив отвернулся, Рок еще раз попытался попасть в кадр, однако мощный тычок под ребро заставил его взвизгнуть, выругаться и опять растянуться на полу. Ох, огребет состояние парень, если сумеет прикарманить пленку. Протянул Георгий, поглядывая на маленького японца. И если выйдет отсюда живым, конечно. А ты думаешь...» – прошелестила Тина. «Черт его знает, что вообще думать», – дернул плечом Георгий. «Не пойму, на кой хрен мы им сдались. Безболезненно могли забаррикадироваться вместе с этой непобедимой армией», – он кивнул в сторону статуи – «и потребовать выкуп. Иначе, мол, грохни все». А мраморы-то бесценные. Нет, народищу нагнали. Чего ради? Ты, часом, не дочь председателя ООН? Я? Нет. Тихо сказала Тина. Но ведь здесь голубь. Может быть, это все из-за него? В центре Парижа брать в заложники губернатора из российской глубинки? Это что, солнцевская братва на грастролях? Нет, вряд ли. Больно дорогое удовольствие. Погоди-ка, вроде бы мы сейчас получим кое-какую информацию. Террорист в черной куртке подошел к дверям и приоткрыл маленькое окошечко. Фигуры полицейских, окружившие ступени, тотчас часа стволами. «Мы передадим наши требования на полицейской частоте крикнул боевик и, захлопнув окошечко, принял из рук своего главаря радиотелефон. В зале воцарилась абсолютная тишина. Каждый понимал, сейчас будет зачитан приговор. Ответственность за захват заложников Берет на себя группа, прямое действие. Четко выговаривая слова, громко произнес террорист. Он говорил по-французски, но Георгий, уткнувшись в тени в ухо теплыми губами, переводил. Она успела заметить, что сухонька переводчица сжавшаяся в комочек рядом с голубом, тоже что-то торопливо шепчет. Акция осуществлена в знак протеста против бесчеловечного обращения властей с лидером нашей организации Жаном Филиппом Пальяно Линдоном. Мы требуем его немедленного освобождения. Подчеркиваю, немедленного. Максимальный срок для выполнения нашего требования – 4 часа. За это время Пальяна Линден должен быть доставлен на самолете в Турцию и передан ожидающим его представителям Ливии. Если через 4 часа мы не увидим телевизионной трансляции по шестому каналу о передаче Пальяна Линдена нашим товарищам, то начнем убивать заложников. Через каждые полчаса по одному. Здесь 30 человек. Таким образом, к следующему утру власти могут получить соответствующее количество трупов. Имейте в виду, никакие полумеры не заставят нас отступить. Последнее, что мы сделаем, зарвем зал вместе со всей этой грудой каменного мусора стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. Передача окончена. Первый отчет о выполнении наших требований Мы готовы принять через час на вашей чистоте. Мы выйдем на связь сами. Наш пароль – Пальяна Линден. Террорист опустил телефон и бросил взгляд в сторону главаря. Тот кивнул. Пальяна Линден. В задумчивости проговорил Георгий. Прямое действие. Что это их вдруг разобрало? Что за прямое действие? Террористическая группировка, пик активности которой пришелся на 70-е-80-е годы. была отчасти связана с Ирландской республиканской армией, красными бригадами, бельгийскими сражающимися коммунистическими ячейками, немецкими фракциями Красной армии. Все это так называемый антиимпериалистический фронт Западной Европы. Тоже санитары человечества, как и наши друзья из Просперити, только пуляют с другого берега. Не знал, что они опять активизировались, вроде бы вышли в тираж, «Наверное, молодняк просыпается. Однако не пойму, с чего их так озаботила судьба этого поляна Линдона. Типичный случай, когда Акела промахнулся, и молодые волки должны бы наоборот...» Георгий не договорил, скинул голову, привлеченной внезапным шумом. И тут Тина увидела голуба. Одернув пиджак и поправив галстук, он двинулся через зал, увлекая за собой до смерти напуганную мышку-переводчицу. Однако у нее не хватало сил вырвать свою худенькую лапку из ручейщи голуба. Он шел прямиком в тот угол, где стоял, прислонившись к стене, человек в черном свитере. Несколько боевиков сделали попытку преградить дорогу голубу, однако их главарь чуть шевельнул рукой, и губернатора пропустили. Теперь они стояли друг против друга. Тонкий, словно балетный танцор, Человек в черном шлеме и массивный высокий голубь. Некоторое время молча мерились взглядами. «Я — губернатор Приморского края России», — веско проговорил голубь, и мышка в то реме что-то тихо запищала. «Я требую соблюдать наши права». Человек в черном шлеме молча смотрел на него, заложив руки за спину и покачиваясь с пятки на носок. «Я требую», — возвысил голос голубь, «чтобы вы немедленно отпустили всех женщин». «Ваше поведение бесчеловечно!» глава слегка кивнул, словно соглашаясь с обвинением. Террорист в черной куртке неуловимым движением кнул голуба стволом в горло. Тот глухо застонал, захрипел. «Снимай, чего стоишь!» — крикнул боевик остолбеневшему японцу. И тот вновь припал к видоискателю, фиксируя унижение голуба, его искаженное лицо, а также переводчицу. которая съежилась на полу, будто ударили именно ее. «Еще хочешь?» заботливо спросил боевик, склоняясь к голубу. «Придет снова охота поболтать о человечности? Не стесняйся, двигай прямо ко мне». Голуб с трудом скинул голову. «Ах ты, сволочь недоделанная!» сказал по-русски, но с таким выражением, что понял бы даже инопланетянин. «Попался бы ты мне один на один, я б тебе ноги на шею узлом завязал». Террорист медленно поднял автомат. Видно было, что палец его ложится на спусковой крючок, сгибается. Человек в черном свитере резко свистнул. Террориста час опустил автомат, отошел, бросив на голуба яростный взгляд. Он облегчил душу, крепко пнув бедро наглую амазонку, занесшую метательный нож. Каменная дева осталась ним недвижима. Голуб же проводил террориста взглядом, в котором светилась откровенная насмешка. Японец по-прежнему снимал. «На миру и смерть красна», — криво усмехнулся Георгий. «Зачем он нарывается? Не пойму», — взволнованно прошептала Тина. «Его счастье, что у них такая железная дисциплина». «Да, этот балерун держит свою банду в рукавицах», — кивнул Георгий из-под тишка, поглядывая на главаря, который, шепотом отчитав несдержанного террориста, отправил его на пост к дверям. Голубь, набычившись, Переводил взгляд с одного террориста на другого. «Если эта пленка все-таки попадет когда-нибудь на телевидение, нашему приятелю победа на выборах обеспечена». В задумчивости пробормотал Георгий. «Для ему героя будет гореть у него во лбу. Будь то... будь то каинова печать». Тина глянула на него испуганно. Эти нотки неутихающей ненависти в голосе. «Господи, он даже сейчас не может успокоиться. А она в глубине души...» как не чудовищно это звучит, даже рада, что все сорвалось. Конечно, неизвестно, что запоет она через 4 часа, когда окончится установленное террористами время ожидания. Ведь если власти не успеют подсуетиться с этим, как его, Пальяном, нет, Пальяно Линдоном, бандиты начнут выбирать кандидатов на отстрел. И, похоже, первый труп уже намечен. Им станет голубь. Недаром тот в черной куртке бросает на него такие многообещающие взгляды. Как же странно, если голубь погибнет от рук тех, от кого он так страстно хотел очистить мир. Страстно хотел. Ох, она все время путается. Голубь страстно хотел власти, но не для того, чтобы изменить мир к лучшему. Он хотел, хочет. Почему она думает о нем в прошедшем времени? Он хочет власти и ради этого готов взять на себя роль палача. в частности, палача России. В ней-то все и дело. В России.